Глава 2 Колдун изрядно кривил душой, когда называл старые остроги большим городом. Каменных домов в поселении было много, навскидку полсотни, не меньше. Был постоялый двор, площадь с хиленькой ратушей. Были даже ворота с охранной стеной, которая метров через двести плавно сходила на нет. А вот тесноты, которая присуща городам, не было. И если у центральной площади дома щеголяли аккуратными полисадниками, то на окраинах я зрело свежевскопанные грядки. Далеко-далеко, на самой границе памяти, всплывали слова, которые, как полагала и я, и мой учитель географии, благополучно пролетели мимо ушей. Старые остроги — вилчанское название. Вилчане жили на востоке лет так... давно. Хоть убей, не вспомню. Мирный народ... Простой, но свободный, не искушенный ни выборными монархами, ни кровными династиями. И край Вилчанский был цветущим, богатым, обширным, до самых сломанных хребтов простирался. Этим он и приглянулся моему очень дальнему предку. Повоевав лет 10, он наконец понял, что идея была провальной на корню. Ну как присоединить то, что даже между собой не собрано? Велчане с одинаковым удовольствием воевали и с соседними деревнями, и с великим королем всех западных земель, кем-то там Кеннингемским. Чем именно закончилась эта глава семейной истории, я помнила совсем смутно. Можно сказать, совсем не помнила. Каким-то образом Восток все-таки присоединили к нашему королевству, но история эта была, как выразились бы на кухне, скверно пахнущая, темная. Несмотря на это, настроение поднялось до небывалых высот. Впервые за столько месяцев я выбралась из своей темницы и даже чувствовала себя почти свободной, не считая ошейника. На нас никто не обращал внимания. Беспрепятственно добравшись до небольшого опрятного домика, колдун спешился, открыл калитку, потрепал по загривку сонную собаку и юркнул в дом. Не успела я подумать, что могу слезть слушать и пуститься на утёк, как мужчина высунулся на улицу и поманил меня пальцем. Едва под ногами оказалась твёрдая земля, в голове промелькнула мысль бежать без оглядки. Фэрфакс словно догадался об этом и цепко схватил за локоть. «Даже не думай!» Вполне миролюбиво прошептал он на ухо, вталкивая в дом. В маленькой кухне было тесно и темно, Окно занавесили плотными шторами из грубой ткани. Я успела разглядеть печь, полки с кухонной утварью и какой-то сальный гобелен, закрывавший стену, возле которой стоял стол. А потом в комнату вошла хозяйка дома. Она была ниже меня на две головы. Да чего таить, она была карлицей. Болезненно худая, некрасивая. В седых волосах, собранных в высокий пучок, еще виднелись каштановые пряди. Круглое лицо с прямым широким носом было покрыто глубокими морщинами. Рот застыл в неприятной улыбке усмешки, но глаза, такие же голубые, как у Ферфакса, смотрели вполне дружелюбно. «Какая-то она дохлая!» После недолгого осмотра моей персоны заявила женщина. «Она стесняется», — нахально ответил колдун, по-прежнему держа меня за руку. «Сам удивлен тому, что она умеет». В остальном все так, как я и говорил. Неприхотливо, но разговорчиво. Я хотела было открыть рот, но Ферфакс ущипнул меня за локоть, и я послушно промолчала. «А ошейник зачем?» «Велена, ты не хуже меня знаешь, что людям свойственно мечтать о свободе, которую у них...» Тут колдун состряпал такую мину, что я почти почувствовала отвращение к самой идее. «Отобрали». «Стало быть, отсюда, ты думаешь, не сбежит?» Женщина прищурилась, извлекая из кармана трубку. Спустя полминуты по темной комнате поплыли сизые клубы дыма. Некуда ей теперь бежать. Пожал плечами Ферфакс, и его слова мне совершенно не понравились. Берешь? «Беру», — после минутной паузы объявила Велена. Колдун удовлетворенно кивнул и, как мне показалось, с облегчением выдохнул. «Куда собрался? Ошейник-то сними!» «Если вы оба думаете, что я это так оставлю, я наконец отмерла. Это что ж получается? На моих же глазах меня же продают с рук на руки. Меня, принцессу. Я буду...» «Именно так мы и думаем». Фэрфакс перекинул женщине ключ. «Жаловаться? Кому?» «Твоего отца нет. На троне твой брат, который про тебя уже забыл. Никому вы больше не нужны, принцесса». Фэрфакс хлопнул меня по плечу так сильно, что я споткнулась на ровном месте и вышел, оставив нас одних. Луч света, ворвавшийся через открытую дверь, ослепил, и я заморгала, смахивая с ресниц некстати навернувшиеся слезы. Колдун паршивый. Вместо приветствия — подзатыльник. Вместо прощания — гадость. Велена стояла передо мной, покуривая трубку. Светлые глаза почти светились в темноте. Разве сможет меня удержать какая-то старуха, которая мне по пояс? Да я запросто смогу выйти вон и... Подойди. Негромко проговорила Велена, и я почему-то послушно сделала два шага вперед. Как тебя зовут, девочка? Рира-риланна. Собственное имя показалось какой-то издёвкой. Рира-анна. Будешь просто Рила. Велена добродушно хохотнула. Шить умеешь? Немного. Вы знаете, кто я? Он рассказал. И вы... Вы мне не поможете? Слезы покатились по щекам. С чего это? Вы меня в свои дворянские разборки не впутываете? Покачала головой женщина. Но мой отец... Мелька, до Капитолия сколько? Да и нет больше твоего отца. Велена лениво покусывала трубку. «А вы теперь принцесса сами по себе? Или со мной? Как хотите?» Я задумалась. «А действительно, сколько до столицы? Месяц пешком идти буду, не меньше. Без помощи не обойтись. Опустись-ка на колени». «Зачем?» — подозрительно нахмурилась я. Велена подбросила на ладони ключ, и я опустилась на холодный пол. Слушая, как она возится у меня за спиной, отпирая замок, Я уже придумывала план побега. «Помочь, Ваше Величество!» Я вытянула полное ведро из колодца, с усилием пристроив его на каменный парапет, и презрительно скривилась, даже несмотря в сторону обидчика. И так знала, что это один из деревенских заводил, которым повезло два месяца назад послушать мой концерт на главной площади. «Сама справлюсь!» Я взвесила ведро на руке, немного подумала и вылила половину обратно. «Ничего. Лучше еще полчаса прогуляюсь, чем надорву спину». Сзади несколько голосов тихонько прыснули, и я лишь устало, прикрыла глаза. «Что с меня взять, с чудаковатой? «Тебе это может помочь?» Крепкий детина под два метра ростом улыбался, рассеянно почесывая затылок. Серая рубаха кое-где была прожжена. Крупные пальцы тревожно мяли края кузнечного фартука. «Спасибо, берст!» Я благодарно кивнула и отступила, наблюдая, как разом повеселевший парень управляется с ведром и колодцем. «Ты это, Рилка, не обращай внимания. Ну, на этих. Им только бы посмеяться». Голос Уберста был низким, приятным. Симпатии, правда, он не прибавлял. «Если бы сын кузнецам не верил...» «Все мы господами побывать хотим». Мы шагали по улице к дому моей наставницы местной ведуньи и по совместительству швеи Велены, той самой старухи, которой меня сдал колдун, чтобы он провалился под землю. Обычно я старалась выбирать обходные улочки, чтобы как можно меньше попадаться на глаза и не слышать издевательское обращение «Ваше Величество». Но Берст об этом не задумывался, поэтому шагали мы прямиком по главной улице через центральную площадь, на которой я два месяца назад... Вспоминать было стыдно. Едва Велена сняла ошейник и благосклонно разрешила заниматься своими делами остаток дня, я рванула на улицу. Ноги сами вынесли к городской ратуше, где я сначала попыталась добиться защиты у сонных стражников, а потом не придумала ничего лучше, чем искать справедливости у простого люда. Гнилыми яблоками в меня не кидали. Наоборот, слушали, развесив уши. А я, еще ничего не понимая, продолжала рассказывать о бесчинствах злого колдуна и о страданиях законной принцессы. К моему несчастью, тут же на столбе висел порядком подпорченный листок с моим портретом, которым я размахивала, как флагом. В конце своей речи, когда на площади было не протолкнуться, я перешла в решительное наступление, требуя доставить меня в столицу, обещая всевозможные блага и дары. Все и пошло не так. Едва народ понял, что у принцессы за плечами нет ничего, кроме собственной косы, поднялась волна смеха. Спасла меня Велена. Уже дома она отвесила подзатыльник и ласково поинтересовалась, на что я рассчитывала. А я опять затянула старую песню о своем королевском происхождении. Тогда ведунья поставила меня перед зеркалом. Отобрала тот самый листок и принялась читать вслух. Награда за меня была прямо-таки королевская. Пять пудовых мешков золота, по моему весу. Толком обрадоваться этому я не успела, сообразив, что в плену у колдуна исхудала, мать родная не узнала бы. Что уж и говорить о деревенском народе, который ожидал увидеть дородную королевскую особу. Но хуже всего дела обстояли с портретом. На нем меня изобразили такой, что я не удержалась и расплакалась. «Рилка, а ты на игры пойдешь? Взглянув на Берстом, я с трудом не рассмеялась в голос. Вид у парня был до нельзя смущённый, щёки покраснели, а из ушей вот-вот пойдёт пар. Признаться, вопроса я ожидала. О больших гульбищах со стрельбищем говорили уже недели две. Как раз заканчивался какой-то важный для остроговских жителей период между летом и осенью. То ли сбор урожая то ли какие-то отголоски древних верований, которых я не знала. Но отмечать собирались масштабно, с ярмаркой, гостями из соседних деревень и, чем шут не пошутит, некими важными персонами. За два месяца жизни в городе я более или менее представляла, какой грандиозной попойкой это все обернется. «Может быть, и пойду?» – пожалуй, я плечами, не оглядываясь больше на паренька. «А если пойдешь? «То с Веленой». Берст помрачнел, а я криво усмехнулась. И не таких оставляли под балконом. Хороший, конечно, он парень, но мне от этого совсем не легче. До столицы я с ним точно не доберусь. Да и не поймет он меня. Не верит же. Никто не верил. И не мудрено. В глуши принцесса отродясь не водилась. А все, что обо мне знал простой народ, можно было свести к далеко не лесной характеристике. Рыжая толстушка. Я потеребила кончик косы, перекинутый через плечо. Сейчас от благородной рыжины остались только воспоминания. После долгих жарких дней, приведенных в огороде, волосы выгорели и напоминали очень ржавый лен. Хотя какая теперь-то разница? О, господин Ферфакс пожаловал. На игрище, наверное. Я едва не подпрыгнула от неожиданности. По другой стороне улицы шел колдун, помой на его голову. «Мой похититель ни чуточки не изменился, разве что выглядел чем-то взволнованным». По сторонам он не смотрел, но с берста воскликнуть так громко, что Фэрфакс обернулся. Иногда мне в голову приходят безумные вещи. «Нянюшка, самая первая, самая любимая и единственная, которую я помнила по имени, всегда говорила, что воображение у меня как у сказочника. Правда, чаще всего эта фраза произносилась с укором», когда я неловко пыталась объяснить, почему все простыни опять перемазаны шоколадным кремом. Вот и сейчас, вместо того, чтобы равнодушно встретиться с колдуном взглядом, я ухватила берста за руку, развернула и спряталась, как за стеной. «Рилка!» «Да, да!» Я отмахнулась от парня, выглядывая из-за его бока. Колдун на нас внимания не обращал. «То есть пойдешь? «Пойду, пойду!» поспешно бросила я, Увидев, что Ферфакс переходит улицу, в таверну наметился не иначе. И угораздило нас остановиться в метрах тридцати от ее входа. Со мной пойдешь? Куда угодно пойду, только стой на месте, разозлилась я. Берст замер, вытянувшись по струнке. Колдун, оглядевшись, тенью шмыгнул в заведение. Взгляд, которым он окинул улицу, мне не понравился. Замышляет что-то гад такой. Ничего! Это мы еще посмотрим. Желание отомстить не поддавалось никакому объяснению. Выкрасть меня не было его затеей. Обращался колдун со мной вполне сносно, а по чести сказать, за жизнь в острогах я должна была ему спасибо сказать. Иной разбойник надругался бы и прирезал под кустом. Ферфакс был, конечно, той еще сволочью. Слухи о нем ходили разные. Кто-то, вроде Берста, испытывал перед ним благоговение — Кто-то, например, начальник стражи, открыто презирал. А такие, как Велена, считали равным. Велена, правда, к колдуну относилась чуть иначе. Иной раз мне казалось, что к Ферфаксу она испытывает жалость. Лишь однажды удалось ее разговорить, но услышанное мне совсем не понравилось. «Так это, может, сегодня сходим куда?» Осмелев, перст по-хозяйски положил руку мне на плечо. «Иди-ка ты воду отнеси!» Раздраженно бросила я. А потом уж и поговорим. Хороший все-таки он парень. Послушно подхватил наполненные ведра, быстро зашагал к дому. Голову могу дать на отсечение, шел и улыбался во все зубы. Ладно, с этой проблемой разберусь позже. В конце концов, от одного свидания еще никто не умирал. Дождавшись, когда из двери вывалится очередной пьяница, я юркнула внутрь. В таверне было душно и шумно. Воняло пивом, потом, едой. Велена строго-настрого запретила соваться в подобные места. Да я и сама понимала, что если здесь кто припомнит мою пламенную речь, сбежать так просто не получится. По стеночке, прячась в тени развешанных плетенок чеснока, лука и репы, я добралась до самого темного угла. Здесь, притаившись возле разбитого, растрескавшегося буфета, И, изображая скучающего завсегдатая, я наконец-то огляделась. Хуже просто и быть не могло. Именно сегодня, именно здесь и именно сейчас шумно пировали солдаты из гарнизона, который должен был собрать налоги и отвезти в столицу. В строгах они были уже третий день, и я все никак не могла придумать предлога, чтобы подобраться к командующему и убедить его в том, что я та самая похищенная принцесса. Колдун сидел аккурат передо мной, через пустой стол, и был не один. Таких женщин здесь я еще не видела. Она была красивой, по-настоящему красивой, и не понравилась мне с первого взгляда. Стройная, изящная, молодая. Негустые черные волосы обрамляли привлекательное лицо, словно выточенное из мрамора. Чувственные губы улыбались, а голубые глаза оставались холодными. Загляни, она на меня прямо сейчас, я бы выскочила прочь, проклиная все на свете. У красавицы были глаза безжалостного убийцы. Я, конечно, не встречала безжалостных убийц, кроме колдуна, но была уверена, у всех наемников такой взгляд — жестокий, холодный и оценивающий. Она была одета по походному, кожаная куртка, простые штаны и длинные сапоги, заляпанные грязью. Колдун на ее фоне смотрелся. Тут я едва не расхохоталась. Может быть, Ферфакс был хитрым магом, прекрасным воином, благородным разбойником. Может, и был искусным лжецом. Но эту битву явно проиграл. Мужчина предстал передо мной жалким, изнывающим от любви мальчишкой, который жадно ловил каждое слово своей спутницы. О, боги! Ну, прям как берст! Разобрать, о чем они говорили, было невозможно. Сгорая от любопытства, я двинулась в обход, чтобы подобраться с другой стороны, затесавшись в компанию шумных выпивох. Тут-то и наступил тот самый момент, когда все пошло наперекосяк. Бывают счастливые везунчики. Любая их самая безрассудная выходка оборачивается грандиозным успехом. В моем роду таким был дед Ирилар. Легенда гласила, что он вышел против последнего дракона с одним лишь ржавым мечом. Когда тварь попыталась намекнуть, что неплохо бы вооружиться, тогдашний принц нахально заявил, что не считает необходимым тратить казенные деньги на обмундирование. И тут же пояснил, он верит, что дракона ни мечом зарубить, ни копьем проткнуть не получится. А затем добавил, что оружие его «острый ум» которым, как всем известно, ящерицы обделены. В детстве я знала эту сказку наизусть, но со временем детали притупились. Загадками или какой другой уловкой дед получил из драконьей пещеры алмазный меч и, недолго думая, ринулся в атаку. Отделался он шрамом на левом виске, причем, как поговаривали в народе, получил его уже после, когда отмечал победу в харчевне. Мне, как бастарду, досталось гораздо меньше удачливости и находчивости предка. Безумных и находчивых идей в голове было через край. А с везением всегда возникали проблемы. Вот и сейчас, засмотревшись на колдуна, я спиной врезалась в подавальщицу, опрокидывая полный поднос пивных кружек на шумную компанию. Я еще не успела по-настоящему испугаться, как меня схватили за ухо и больно дернули. «Смотри, куда прешь!» Хуже все-таки могло быть. Голос принадлежал Серому. Тому самому человеку, который первым объявил, что я сумасшедшая. От него пошел целый ворох насмешек, неблиц и шуток, приведших к тому, что на каждом углу я слышала издевательски растянутое «Ваше Величество». Серый был жилистым мужиком, торговцем. Обладал скверным характером, был вспыльчив и жесток. Не любил никого, и никто его не любил. За глаза его называли мулом и эта кличка приводила мужчину в бешенство было в нем что-то от тролля по крайней мере воняло от него всегда изрядно ба да это же наше величество я высвободилась оглянулась и с шумом выдохнула в одно мгновение все внимание было обращено на меня. колдун сидел спиной, а вот его спутница смотрела на меня поверх головы. Решила наградить нас, недостойных своим вниманием? Ну, так, любовь народа, не завоюешь, ваше величество. Серый демонстративно потряс головой, разбрызгивая капли пива с сальных волос. Послышался одобрительный хохот. А может, у вас еще что припасено в кармане? А ежели нет, то и стражи тут как тут. Они-то вас признают законную королеву. Припасено. Еще как припасено, мул. Я отступала, лихорадочно соображая, что делать. Лучшим вариантом было бы, пожалуй, разреветься и убежать. Никто бы не стал догонять. Посудачили с полчаса, да и забыли бы. Но капитан отряда уже смотрел на меня, склонив голову на бок. Убежать? Признать себя сумасшедшей. Признать? Потом ни за что не разубедить. А значит, выхода нет. А в день, когда я вернусь в Капитолий, твою голову насадят на пику, а я встану перед ней и помашу ручкой. Уж очень у тебя идиотское выражение лица. «Интересно!» — я осмелела, вновь услышав смех. «В кого ты такой урод? Неужто папаша твой тролль пещерный не мог найти продажную девку посимпатичнее?» Грянувший хохот меня оглушил. Серый, скрипнув зубами, сжал кулаки. Я украдкой взглянула на колдуна, но нас уже обступили со всех сторон. Пути назад не было. «Ты, Рила, с головой совсем не дружишь!» Мужик вдруг усмехнулся. Принцесса себя мнишь, наследницей законной!» «А если я прямо сейчас спрошу господина капитана, знает ли он тебя?» «А я его тоже не знаю». Я уперла руки в бока, презрительно скривившись. Возле моих покоев кто попало не ошивался. Язык мой, враг мой. Я успела трижды, пока гремел хохот, пожалеть о своих словах, но ничего поделать не могла. «Выведите-ка ее вон!» устало приказал капитан, отворачиваясь к столу. «Сир, вы совершаете ошибку!» Я попятилась от детины в кожаных доспехах. Тут ухмыльнулся, широко раскрыв руки, словно собираясь загрести меня в охапку. Ну уж нет. Я схватила первое, что попалось под руку, зажмурилась и размахнулась. Почти обглоданной бараньей ногой зашибить кого-то насмерть весьма проблемно, а вот изрядно понизить достоинство вполне возможно. Серый, часто моргая, схватился за нос, а потом, не обращая внимания, что противник его, хрупкая девица, ринулся в бой. На мое счастье, большую часть кружек до нашей встречи он опрокинул вовнутрь, и я без труда увернулась, гаденько смеясь. Стражнику за моей спиной повезло меньше. Удар пришелся в челюсть, и прежде чем появилась возможность что-то объяснить, началась драка. Одна из тех шумных и веселых драк, для которой и повода не надо. Получив пару тумаков, я вырвалась из гущи, юркнула под стол и только тогда позволила себе выругаться. Что ж, любопытство никогда не доводит до добра. А столица пока стоит забыть. До дома бы добраться. С этим возникли определенные сложности. Какие-то смельчаки кидались в бой с издевательским криком «За принцессу!». Минут через пять всеобщий бедлам разделился на два лагеря. А еще через десять минут, меня в шесть рук, выволокли из-под стола, и, не слушая криков, вскинули на руки и принялись подкидывать под потолок, не забывая о страже, которая пыталась пресечь царящий хаос. В какой-то момент моя голова все-таки познакомилась с потолочной балкой, и я, осоловев, сдалась на милость победителям. Тряска продолжалась еще минуты три, а потом в лицо подул свежий ветерок. Разлепив слезящийся глаз, я обнаружила, что толпа... Человек пятнадцать под громкое улюлюканье несет меня вверх по улице. Я хотела было заметить, что мой дом в другой стороне, но тут меня швырнули в воздух и не поймали. Холодная вода мгновенно привела в чувство. Плавать я не умела. Голова все еще болела, и я медленно погружалась в реку. Память услужливо подсказывала, что весло не глубокое, максимум два моих роста. Но когда ноги коснулись мягкого дна, Я запаниковала, выпустив изо рта два десятка пузырей. Вот так и умру. Глупая, идиотская смерть. Хотя какая жизнь такая и кончина? Никто меня по-настоящему не любил, никто и плакать не будет. Отец уплыл, а брат забыл. Не до того ему сейчас. Целой страной управляет. А ведь есть еще заговорщики, которые меня похитили. Зачем? Вот бы узнать. С другой стороны, нет, не нужно этого знать. Не хочу. Что бы они там ни задумали, все у них пошло не так. Что ж, обо мне не сложат легенд. Не стану я чьей-то женой, не будет у меня больше надежды и радости. И могилой моей будет грязная речушка в богами забытой деревне на востоке страны, которой правил мой отец. Я шмыгнула носом, подавилась водой, перепугалась и рванула вверх. Выскочила на поверхность, с шумом вдохнула и снова ушла на дно. «Ну-ка, соберись!» Поднимая тучи брызг, я добралась до каменного парапета. Подтянулась на дрожащих руках, с трудом перевалилась вниз. Почувствовав спиной твердую землю, я рассмеялась. Небо над головой радовало голубизной, солнце ласкало кожу, от реки приятно пахло тиной. «К черту все! Новая жизнь! Без воспоминаний!» Без лживых надежд и чаяний. Не знаю, сколько я лежала так, улыбаясь и щурясь, разглядывая легкие облака. Наверное, пролежала бы и до вечера, если бы меня не накрыла тень, а мелодичный голос не произнес. Поднимайтесь, Ваше Высочество, вы простудитесь.